Глава пятая Миссис Мартинелли шла так быстро, что за ней было трудно угнаться. «Есть хочешь?» — спросила крошечная женщина, поднимаясь по ступенькам и проходя мимо коллекции разномастных стульев на веранде. «Нет, мам. Миссис Мартинелли открыла двери и вошла в дом. Элса последовала за ней. В гостиной она увидела столпотворение самодельной деревянной мебели Среди которой выделялся из царапанный овальный коктейльный столик. В спинки стульев покрывали белые кружевные салфетки. На двух стенах висели большие кресты, католические. Но что же это на самом деле значит? Кем Элса пообещала стать? Миссис Мартинелли прошла через гостиную, а потом по узкому коридору, мимо открытой двери, за которой Элса заметила медную ванну и умывальник. Туалета не было. В доме нет канализации? Миссис Мартинелли открыла дверь в конце коридора. Они оказались в спальне юноши, на комоде были выставлены спортивные награды. Незаправленная кровать стояла напротив большого окна, сейчас закрытого голубыми занавесками. На столике у кровати Элса увидела фотографию Джии Компоста. На кровати лежал чемодан вне всякого сомнения, собранные для поездки в колледж. Миссис Мартинелли схватила фотографию, а чемодан закинула под кровать. «Ты будешь здесь одна до свадьбы. Раф может спать в амбаре. Он все равно любит там ночевать, когда жарко». Миссис Мартинелли зажгла лампу. «Я поговорю с отцом Майклом. Не будем затягивать». Она нахмурилась и добавила. Но сначала надо поговорить с компоста. — Наверное, лучше Рафу это сделать, — сказала Элса. Миссис Мартинелли взглянула на нее. По этой маленькой женщине можно было изучать противоречия. Передвигалась она быстро, бочком, словно птичка, и хотя выглядела очень хрупкой, однако Элси она казалась невероятно сильной, с железным характером. Элса знала семейную историю Мартинелли, как Тони и Роуз приехали в Америку с Сицилии, имея в кармане лишь несколько долларов. Они нашли эту землю и выстояли, не один год проведя в сырой хижине с земляным полом, которую сами и построили. Только очень сильная женщина могла выжить на равнинах Техаса. «Думаю, это он должен для нее сделать», добавила Элса. «Умойся. Разбери свой чемодан», — распорядилась миссис Мартинелли. «Увидимся утром. При солнечном свете многое выглядит лучше». «Только не я», — ответила Элса. Миссис Мартинелли мучительно долго рассматривала Элсу, явно сочла ее дурнушкой и ушла, закрыв за собой дверь. Элса села на краешек кровати, ей вдруг стало трудно дышать. В дверь тихонько постучались. «Войдите!» Раф нерешительно остановился на пороге. Лицо в грязных разводах от пыли, в руках он крутил кепку. Потом вошел и медленно закрыл за собой дверь. Приблизился к Элси, сел рядом на кровать. Пружины запротестовали под дополнительным весом. Элса искосо посмотрела на его идеальный профиль. «Он такой красивый!» «Прости», — сказала она. «Черт, Элси, я все равно не хотела уезжать в колледж». Он натянуто улыбнулся, черные волосы упали на лицо, закрыв один глаз. «Здесь я тоже не хотела оставаться, но...» Они посмотрели друг на друга, он взял ее за руку. «Я постараюсь быть хорошим мужем». Элси захотелось сжать его ладонь, чтобы показать, как много эти слова значат для нее. Но она не осмелилась. Она боялась, что если вцепится в него, то уже никогда не сможет отпустить. Отныне ей придется быть осторожной, обращаться с ним, как с капризным котенком, не совершать резких движений, не привязываться к нему слишком сильно. Элса молчала, и через какое-то время он отпустил ее руку и ушел, оставил ее в своей спальне, одиноко сидящую на кровати. На следующее утро Элса проснулась поздно. Откинула волосы с лица. Тонкие прядки прилипли к щеке. Во сне она плакала. «Хорошо. Лучше плакать ночью, когда никто не видит». Она не хотела показывать свою слабость этой новой семье. Она встала, умылась теплой водой, почистила зубы и причесалась. Вчера вечером, разбирая чемодан, Она поняла, что ее одежда совершенно не подходит для жизни на ферме. Она городская девушка, что она знает о жизни в сельской местности? Взяла с собой только креповые платья, шелковые чулки да туфли на каблуках, одежда для церкви. Элса надела свое самое простое дневное платье, угольно-серое с жемчужными пуговками и кружевным воротничком. Натянула чулки, надела черные туфли на каблуках в которых приехала сюда накануне. В доме пахло беконом и кофе. Желудок отозвался урчанием, напомнив Элсе, что она ничего не ела со вчерашнего обеда. На кухне ярко-желтые обои, клетчатые занавески и белый линолеум на полу. Никого не было. Вымытые и составленные на столе тарелки со всей очевидностью указывали, что Элса проспала завтрак. «Во сколько же Мартинелли встают? Сейчас только девять!» Элса вышла наружу и увидела ферму Мартинелли при ярком солнечном свете. Сотни акров жнивья веером раскинулись во всех направлениях. Целое море сухих, обрезанных, золотистых стеблей. И в самом центре — дом с хозяйственными постройками. Поля коричневой лентой — прорезала грунтовая дорога, окаймленная проволочной оградой и тополями. Сама ферма состояла из дома, большого деревянного амбара, загона для лошадей, коровника, свинарника, курятника, нескольких сараев и ветряной мельницы. За домом — фруктовый сад, маленький виноградник и огород, где миссис Мартинелли склонилась над грядкой. Из амбара Показался мистер Мартинелли, заметил Элсу и направился к ней. «Доброе утро!» — сказал он. «Прогуляйся со мной!» Он повел ее по краю пшеничного поля. Пшеница вся была уже собрана. Редкие уцелевшие колоски казались Элсе сломанными, опустошенными. «Как она сама!» — легкий ветерок шуршал по жневью. «Ты девушка городская!» Сказал мистер Мартинелли с заметным итальянским акцентом. Похоже, уже нет. Это хороший ответ. Он наклонился и сгреб горсть земли. Моя земля рассказывает свою историю, если ее слушать. Это история нашей семьи. Мы сажаем растения, ухаживаем за ними, собираем урожай. «Вино я делаю из винограда, выросшего на лозах, которые я привез в Сицилии, и это вино напоминает мне об отце. Эта земля связывает нас, и так уже много поколений. Теперь она свяжет с нами и тебя». «Я никогда ни зачем не ухаживала», — он посмотрел на нее. «Ты хочешь это изменить?» Элса увидела в его темных глазах сочувствие, будто он понимал, чего она боялась всю свою жизнь. Но, должно быть, ей это просто почудилось. Он знал о ней лишь то, что теперь она здесь, и что вместе с собой она погубила и его сына. «Только так и начинает, Элса. Когда мы с Розальбой приехали сюда, с Сицилии, у нас было 17 долларов и мечта, С этого мы начали. Но не это обеспечило нам сытую жизнь. Мы владеем этой землей, потому что мы работали ради нее. Потому что, какой бы тяжелой ни была жизнь, мы держались этой земли. Она кормит нас. Она прокормит и тебя, если ты ей позволишь. Элса никогда не думала о земле, как о якоре в жизни. Сама мысль остаться здесь и обрести настоящую семью и дом, манила так, как ничто и никогда не манила. Она сделает все, чтобы стать настоящей Мартинелли, стать частью их истории, может быть, даже сделать их историю своей и передать ее ребенку, которого она носит. Она сделает что угодно, станет кем угодно, чтобы эти люди полюбили ребенка безусловно как своего. «Я хочу этого, мистер Мартинелли!» — искренне сказала она. Он улыбнулся. «Я увидел это в тебе». Элса начала благодарить, но ее прервала миссис Мартинелли, звавшая мужа. Она направлялась к ним, держа корзину, полную спелых томатов и зелени. «Элса!» — сказала она. «Как хорошо, что ты встала!» «Я проспала!» Миссис Мартинелли кивнула. «Пойдем со мной!» На кухне миссис Мартинелли достала овощи из корзины и выложила на стол. Красные помидоры, желтый лук, зеленые травы, головки чеснока. Элса никогда не видела столько чеснока разом. — Что ты умеешь готовить? — спросила миссис Мартинелли, завязывая фартук. «К -кофе — Кофе. Миссис Мартинелли замерла. — Совсем не умеешь готовить? В твоем-то возрасте? «Простите, миссис Мартинелли, нет, но...» «А убирать умеешь?» «Ну, я уверена, что смогу научиться». Миссис Мартинелли скрестила руки на груди. «А что ты умеешь?» «Шить, вышивать, штопать, читать». «Леди, Мадонна Мия!» Она оглядела безупречно чистую кухню. «Хорошо». Тогда я научу тебя готовить. Начнем с оранчини. Зови меня Роуз. Свадьбу сыграли торопливо и тихо. Ни до, ни после церкви праздника не устраивали. Раф надел простое кольцо на палец Селси и сказал «да». Вот, в общем-то, и все. Во все время краткой церемонии казалось, что у него что-то болит. В ночь после свадьбы они сошлись в темноте и скрипили свои клятвы телами, как ранее словами, и страсть их была так же тиха, как ночь вокруг. В последующие дни и недели и месяцы он старался быть хорошим мужем, а она — хорошей женой. Поначалу, по крайней мере на взгляд Роуз, Элса была не способна хоть что-нибудь сделать правильно. Она поранилась, когда нарезала помидоры, и обожгла руку, доставая из печи хлеб. Она не могла отличить спелую тыкву от неспелой. А фаршировать цукини для такой неуклюжей женщины, как Элса, оказалось и вовсе непосильной задачей. Она перешла в католичество и слушала мессу на латыни, не понимая ни слова, но находя странное утешение в красивом звучании службы. Она выучила молитвы наизусть и всегда носила четки в кармане передника. Она исповедовала, сидя в маленьком темном закутке, и рассказывала отцу Майклу о своих грехах, и он молился за нее и отпускал ей грехи. Сначала она не находила в этом большого смысла, но потом исповеди вошли в привычку. Сделались частью новой жизни, как постные пятницы, или мириады дней святых, которые они отмечали. Элса узнала: к своему удивлению и удивлению свекрови, что она не из тех, кто легко сдается. Она просыпалась каждое утро раньше мужа и шла на кухню, чтобы поставить кофе. Она научилась готовить и есть и любить еду, о которой прежде и не слышала, из продуктов, которых прежде не видела. Оливковое масло, фетучини, оранчини, панчетто. Она научилась растворяться в делах фермы, работать больше остальных, никогда не жаловаться. Со временем у нее из начала начало появляться новое и неожиданное чувство. Она здесь своя. Она проводила часы в огороде, стоя на коленях в грязи, глядя, как семена, которые она посадила, прорастают, отталкиваются от земли и становятся зелеными стеблями, и каждый казался ей новым началом, обещанием будущего. Она научилась собирать темно-фиолетовые грозди Нера Давала, и делать из них вино, как клялся Тони, не хуже того вина, что делал его отец. Она познала душевный покой, глядя на распаханное поле и надежду, которую давали эти поля. «Здесь, — иногда думала Элса, стоя на земле, которую она возделывала, будет расти ее ребенок. Здесь он будет бегать и играть и узнавать истории, которые рассказывает земля и виноград и пшеница». Зима выдалась снежная, и они затаились в доме, привыкая к новому распорядку дня. Женщины убирали, штопали и вязали, а мужчины ухаживали за скотиной и готовили сельскохозяйственную технику к весне. По вечерам все собирались у камина, и Элса читала вслух, а Тони играл на скрипке. Элса узнала разные мелочи о своем муже. Он громко храпит и беспокойно спит. Часто просыпается с криком посреди ночи, напуганный кошмарами. «На этой земле так тихо, что можно сойти с ума», — иногда говорил Раф. И Элса пыталась понять, что он имеет в виду. Обычно она просто слушала его голос и ждала, когда он потянется к ней, что он делал, но редко и всегда в темноте. Она знала, что ее растущий живот пугает его. Когда же он все-таки разговаривал с ней? От него обычно пахло вином или виски. Тогда он улыбался и плел истории о воображаемой жизни, которую они когда-нибудь будут вести в Голливуде или Нью-Йорке. Если уж на чистоту, Элса никогда толком не знала, что сказать этому красивому, порывистому парню, за которого она вышла замуж. Но разговоры никогда не были ее сильной стороной. И у нее все равно не хватило бы духу откровенничать, сказать ему, как она себя чувствует, и что на этой ферме она неожиданно обнаружила в себе силу. А благодаря любви к мужу и его родителям она способна на очень многое. Она делала то, что всегда делала, встречая отказ. Исчезала и держала язык за зубами и ждала, иногда с отчаянием, когда ее муж увидит в ней женщину, которой она стала. Февраль принес на великие равнины дожди питавшие растения, которые она посадила. К марту земля снова ожила. Зелень тянулась на мили. По вечерам Тони стоял у своих полей, глядя на взошедшую пшеницу. В этот особенно прозрачный, залитый солнцем день Элса открыла в доме все окна. Прохладный ветерок нес с собой запах новой жизни. Она стояла у плиты, обжаривая хлебные крошки в чудесном импортном оливковом масле с ореховым вкусом, который они покупали в универмаге. Кухню наполнил резкий запах подрумянившегося чеснока. Этими хлебными крошками, смешанными с сыром и свежей петрушкой, они посыпали все от овощей до пасты. На столе ждала глиняная миска с мукой, смолотой из богатого прошлогоднего урожая пшеницы. Элса собиралась замесить хлеб. В гостиной играла пластинка «Санта-Лючия» достаточно громко, чтобы Элсе захотелось подпевать, хотя она и не понимала слов. Боль возникла внезапно, будто всадили нож в живот. Элса согнулась пополам. Она постаралась замереть и, обхватив живот, ждала, когда боль утихнет. Но несколько минут спустя накатила новая волна боли, хуже первой. Роуз! Роуз ворвалась в дом, держа в руках белье, приготовленное для стирки. «Это...» У Элса отошли воды, намочив чулки, на полу образовалась лужа. Увидев эту лужу, Элса запаниковала. В последние месяцы она чувствовала, что становится сильнее, но сейчас, когда боль завладела ею, она не могла думать ни о чем другом, кроме слов, которые много лет назад сказал ей доктор. Не перевозбуждаться, не давать нагрузки на сердце. «Что, если он был прав?» В ужасе она подняла глаза. «Я не готова, Роуз!» Роуз положила белье. «Никто к этому не готов!» Элса не могла отдышаться. Новая волна боли скрутила ее. «Посмотри на меня!» Велела Роуз и обхватила лицо Элсы, хотя для этого ей пришлось встать на цыпочки. «Это нормально!» Взяв Элсу за руку, Роуз отвела невестку в спальню где сняла с кровати одеяла и просто не бросила их на пол. После чего раздела Элсу, которой даже не было стыдно, что свекровь видит ее такую, с огромным животом и опухшими ногами, до того сильна была боль. Какая зубастая эта боль! Вгрызается в нее, потом выплевывает, дает отдышаться и снова кусает. Кричи, не стесняйся, сказала Роуз, укладывая Элсу на кровать. Элса потеряла представление о времени, обо всем, кроме боли. Она кричала, когда не могла удержаться, а в перерывах между криками дышала тяжело, как собака. Роуз управляла Элсой, словно куклой. Она широко раздвинула ей ноги. — Вижу головку, Элса! Тужься! Элса тужилась снова и снова и кричала, кричала, кричала. — У меня... «Сейчас сердце остановится!» — прохрипела она. «Нужно было сказать им, что она больна, что ей нельзя рожать, что она может умереть, если оно остановится!» «Не накликай беду, Элса! Тушься!» Элса напряглась из последних сил и с огромным облегчением измученная откинулась на подушки. Комнату огласил крик младенца. Красивая малышка с хорошими легкими, сказала Роуз. Она обрезала и перевязала пуповину, завернула девочку в одно из одеялец, которые они связали за долгую зиму, и протянула сверток Элси. Та взяла дочку на руки и с благоговением посмотрела на красное личико. Любовь наполнила Элсу до самых краев и пролилась слезами. Она никогда не чувствовала ничего подобного этому пьянящему сочетанию радости и страха. «Привет, малышка!» Младенец замер, и, моргая, уставился на нее. Роуз открыла бархатный мешочек, который носила на шее как украшение. Внутри лежал один цент. Роуз поцеловала монетку и показала ее Элси. На реверсе были изображены два колоска. Тони нашел его на улице рядом с домом моих родителей в тот день, когда мы отплывали в Америку. Можешь себе представить такую удачу? Пшеница открыла нашу судьбу. Это знак, — сказали мы друг другу, и так оно и было. Теперь эта монетка будет присматривать за другим поколением, за моей красавицей-внучкой. — Я хочу назвать ее Лоредой, — сказала Элса. «В честь дедушки, который родился в Лоредо». Роуз попробовала произнести незнакомое имя. «Лоредо. -да. Красиво. По-моему, очень по-американски», — решила она и вложила монетку в ладонь Элсы. «Поверь мне, Элса, эта маленькая девочка полюбит тебя так, как никто никогда не любил, и сведет тебя с ума, и всю душу тебе вымотает. Иногда все одновременно» темных, блестящих от слез глазах Роуз, Элса видела отражение собственных эмоций и глубокое понимание этой связи, материнства, которое многие тысячелетия объединяла женщин. А еще она видела в этих глазах больше нежности, чем когда-либо в глазах своей матери. «Добро пожаловать в семью», — сказала Роуз дрожащим голосом, и Элса поняла, что она обращается не только к Лорэдди, но и к ней.